поставившего требование социальной справедливости одной из основных своих задач мы являемся свидетелями и участниками того благотворного процесса, который принёс народом нашего отечества подлинное социальное освобождение и всестороннее развитие. На лицо заблуждения, вызванные разрывом между субъективными намерениями приверженцев религии и объективными последствиями их действий, вытекающих из религиозных убеждений. Субъективно служители церкви и богословы, как советские граждане, глубоко и искренне заинтересованы в успехах социалистического и коммунистического преобразования нашего общества, но объективно всей своей деятельностью по пропаганде религиозно-идеалистических взглядов на природу и общество по созданию помех усвоению диалектико-материалистического мировоззрения, по обесцениванию в глазах верующих земной жизни, по отстаиванию давно и живших себя нравственных принципов и идеалов, они этому преобразованию мешают. Эволюция современного русского православия в социалистическом обществе нашла также отражение в том, что церковь не только отказалась от многовековой апологии феодальных социально-нравственных идеалов, но и перешла на позиции коммунистического христианства. Такой переход, не имеющий предпосылок в дореволюционном прошлом русского православия, был обусловлен радикальными переменами в социальном статусе приверженцев данной конфессии. Верующие советские люди живущие в условиях социалистического общества и испытывающие на себе его благотворные последствия, эмпирически приняли и практически одобрили социальные принципы социализма и коммунизма. Но одной эмпирики им было недостаточно, поскольку каждое явление своей жизни они стремятся осмыслить с позиции исповедуемой религии. Возникла необходимость подвести под новую социальную практику прихожан православных храмов религиозно-теоретическое основание. Опыт такого осмысления был накоплен ещё в 20-е годы текущего столетия обновленческой церковью, идеологи которой отстаивали принципы христианского коммунизма и заявляли, что христианство есть религия благодатного труда для устроения жизни человека на земле. Осудил капитализм как смертный грех и объявил социальное неравенство недопустимым для христианина. Обновленцы включили в программу церковных реформ следующие требования: церковь должна быть не только лояльной к советской власти, но и открыто признать, что эта власть мирскими методами проводит христовы идеалы социального равенства в жизнь. Эти идеи обновлёнцы взяты на вооружение Московской патриархией. Её идеологи заявили, что социально-нравственные идеалы советских людей являются якобы христианскими по своему происхождению. Стремление к свободе и братству, сотрудничество и взаимопомощь, сочувствие обездоленным и угнетённым, предпочтение право насилию и многие другие движения духа утверждается на страницах официального органа Русской православной церкви, суть элементы бессмертия, проникающего в окружающий мир из Евангелия, в нём коренятся в известной мере и социальные преобразования нашей эпохи. В действительности же социальные идеалы нашего общества сформировались вне христианства и вопреки ему в ходе революционной борьбы пролетариата в процессе социалистического и коммунистического строительства Исходя из богословского тезиса о христианских истоках социально-нравственных принципов и идеалов социализма и коммунизма, идеологи современного русского православия заявляют, что они солидаризуются с марксистами в оценке основных проблем общественного переустройства. Не только в вопросе войны и мира, Но и в деле построения наиболее справедливого общества, говорится в одном из докладов ответственного сотрудника Московской Патриархии, наши верующие, наша церковь не имеет мнения другого, чем наши секулярные сограждане-марксисты.